Глава 27. Слова Гилберта были похожи на удар под дых. Если бы я был уверен, что сообщения на твоём детекторе не отслеживаются, то я написал бы тебе, продолжил он и напряжённо потёр рукой лоб. Я посоветовал бы тебе проигнорировать сообщения Луки и оставаться там, где ты была. Но я сжала руки в кулаки. Я же должна была увидеть вас, тебя, Лис и Луку. Кроме того, у меня здесь задание. Ты должен знать об этом лучше других. Я огляделась. Ты сообщил Лиз, что я здесь? Гилберт посмотрел мне в глаза. Нет. Твоя тётя 2 дня назад уехала в Канаду к тебе. По крайней мере, план был таким. В Канаду? Он что имел в виду Санктум? Элейн, тебе необходимо вернуться. Лис, вероятно, уже ждёт тебя там. Голос Гилберта звучал настойчиво. Я редко видела его таким расстроенным. Я хотел послать за вами Луку, но этот упрямец отказался идти без меня. Может быть, у тебя получится убедить его. Но почему? Мы же должны, Элейн, перебил он. Но я устала от того, что меня постоянно успокаивали, особенно Гилберт. Ты представляешь, как мне было страшно за вас? крикнула я в гневе. Что только я не делала, чтобы попасть к вам? Ты отдал поручение, чтобы меня доставили в поселение сплитов, даже не обговорив это со мной заранее. Ты обманул всех нас. Я сделала глубокий вдох. В принципе, я больше не сердилась на Гилберта. Я даже понимала, почему он это сделал, и всё-таки Я хочу знать здесь и сейчас, где Лука, добавила я твёрдым голосом. Гилберт вздохнул и провёл рукой по коротким волосам. Лука на улице с остальными бегунами, объяснил он. Он Ты можешь пойти к нему. С этими словами он обошёл большой письменный стол, подошёл ко мне и взял меня за плечи. Мне очень жаль, что так произошло. Ты понятия не имеешь, как часто я хотел рассказать вам про Натаниэля. Обманывать вас было самым тяжёлым, что мне когда-либо приходилось делать, поверь мне. Но когда я выяснил, что кураториум делает с мутантами, то он сглотнул и сделал глубокий вдох. Я не мог делать вид, словно ничего не происходит. Не мог, когда Лука чуть он не мог говорить. И меня осенило, что он имел в виду. Значит, я была права в своём предположении. У кураториума были планы на Луку. И я хотела было возразить, объяснить Гилберту, что тоже очень изменилось с момента нашей последней встречи, но он обратился к Бэйлу. Мы должны поторопиться, сказал он. Бэлин, я я должен кое-что спросить у тебя. Кое-что чрезвычайно важное. Что ты знаешь о карте времени? Бэйл стоял около выхода из палатки, готовый в любую секунду броситься прочь. Услышав вопрос, он сильно побледнел, словно кто-то выплеснул на него ведро ледяной воды. Карта времени? переспросил он. Кураториум проводит сегодня официальное тестирование всех бегунов на предмет наличия таланта передвигаться во времени, объяснил Гилберт. кто находится не в Нью-Йорке, проходит тест в других институтах. Мой взгляд метнулся к выходу из палатки, беговые модули на территории, бегуны, стоявшие в очереди перед ними. Это то, чем они занимаются на улице? Я вспомнила, как Хотран в день после гонки поймал меня рядом с аудиторией, чтобы озвучить моё предстоящее задание. Но это было секретом. Хотран запретил мне рассказывать вам об этом. Гилберт Кевну. Я знаю, но кое-что изменилось. То, что Красная буря смогла превратить наш институт в руины и пепел, стало важным сигналом для всего мира. Люди боятся, что Кураториум не сможет больше защитить их, и уже появляются страны, которые намереваются сдаться мятежникам. Хоторну необходима хорошая новость, чтобы успокоить население. И новая команда бегунов, которые могут проводить вихри, Через пространство и время стало бы такой новостью. После того, как ты исчезла, Элейн он рассказал другим руководителям о твоём таланте. Главные штурмыны были посвящены в это чуть позже. Он посмотрел на Бэйла. В его голосе снова появилась беспокойность. Однако он не говорит нам о том, каким образом хочет использовать Бегунов во времени, а также о том, какую роль во всём этом играет карта времени. Карта, которую, кажется, создал ты, Бэйлен. Бэйл не издавал ни звука. У меня было чувство, что он держался прямо только благодаря руке, которая опирался на полотнище палатки. У меня гудела голова. Что же это ради всего святого за карта времени такая? И почему она внушала Бэйлу такой страх? Гилберт осторожно направился к Бэйлу и попытался заглянуть ему в глаза. Ходят слухи, якобы некоторые главные штурманы узнали, что один бегун во времени мог с помощью этой карты одним махом расправиться со всей Красной бурей, и чтобы хотер не рассказал остальным руководителям, чтобы он им не показал, было достаточно впечатляющим, чтобы они избрали его верховным главой. Значит, существовала карта, с помощью которой можно было победить всех мятежников. Это звучало слишком удобно, чтобы быть правдой. "Бейл", спросила я тихо. Бейл потёр рукой лоб и опустился на один из стульев. "Я бы не называл это впечатляющим", пробормотал он. "Карта опасна". "Но ты сам её создал", спросил Гилберт. Бейл тяжело кивнул. "Да, я Я думал, что уничтожил её, когда собрался исчезнуть. Я был уверен, что её уничтожили вместе с моим старым детектором. Вероятно, Хоттерн понял, как её восстановить. Я переводила взгляд с одного на другого. Но если с помощью неё мы наконец сможем противостоять Красной буре, то у нас у всех появится шанс. Хоттерна совсем не волнует Красная буря, перебил меня Бэйл. казалось, внутри него идёт борьба. Я буквально видела, как он сражался сам с собой. Наконец Бэйл взял свой детектор. Через какое-то время он нашёл то, что искал. Он напечатал что-то на экране и активировал функцию проекции. Затем одним движением руки он вызвал изображение карты мира, которая повисла между нами в воздухе. Оно вращалось по кругу. Я наклонилась вперёд. На карте видны были границы десяти территорий, а также различные зоны. Были обозначены все 10 кураториумов: Москва, Сидней, Гонконг, Каир. На эту карту я часами смотрела на уроки географии. Каждый, кто хотел стать бегуном, должен был знать наизусть все города, каждую страну и каждую даже самую маленькую речку. Мы должны были знать, какие климатические особенности ожидают нас в том или ином регионе. особенно там, где влияние великого смешения было особенно велико. И ещё очень много всего. Я знала каждое пятнышко на планете. И насколько я могла видеть, в этой карте не было ничего необычного. Что ты хочешь этим сказать? спросила я. Но тут Бэйл активировал что-то на своём детекторе, и на карте появилось множество зелёных точек. От некоторых точек вниз уходили тончайшие линии. Они вырастали из поверхности стран, затем уходили вглубь, словно стремились к земному ядру. Каждая новая линия была длиннее предыдущей, словно лестница, ведущая всё дальше и дальше вниз. Вот только куда? Это и есть карта времени, сказал Бэйл. Ну или, по крайней мере, в какой-то степени её пригодная копия. Я думал, что уничтожил оригинал, то, что вы сейчас видите, я реконструировал по своим воспоминаниям. Бил ещё раз нажал на экран своего детектора, и в воздухе возникло что-то вроде указателя, который напомнил мне о том, как проходила вихревая гонка. Каждая станция была отмечена точкой, были старт и цель, и находилась эта цель в самом низу, в конце лестницы. Гилберт обошёл карту, внимательно её разглядывая. Он любил карты, любил строить планы и наблюдать за их успешным воплощением в жизнь. В любое другое время он рассматривал бэту карту как свою новую любимую игрушку. Но вместо того, чтобы восхищаться ею, он выглядел так, словно собирался сложить сверхсложный пазл, от составления которого зависели жизни всех нас. Что хочет сделать Хоттерн? спросил он, протягивая руку к голограмме и поворачивая карту туда-сюда несколько раз. Они ищут кого-нибудь, кто сможет с помощью карты переместиться в прошлое, объяснил Бэйл. В 2020 год. Для этого ему нужны бегуны во времени. Гилберт убрал руки от голограммы и прищурил глаза. Ты имеешь в виду год великого смешения, к вихрю прародителю? Я хотела рассмеяться, но глядя на Бэйла, поняла, что он совсем не шутил. Но это же было чистое воды сумасшествие. Одно только представление о том, что можно так далеко прыгнуть во времени. Ведь даже прыжок Вальпы в день моей вихревой гонки на 2 дня в прошлое сильно повлиял на меня, а великое смешение вообще произошло почти 80 лет назад. Гилберт, казалось, тоже не знал, как реагировать на это. Что бы сделать, что? Бэйл глубоко выдохнул. Он долго уверял меня, что кураториум просто хочет исследовать вихрь прородитель, чтобы лучше понимать мутантов, чтобы возможно даже разработать для них лекарство. Лекарство против мутации? Я невольно подумала о Луке. Мы тоже всегда считали его воспаляющуюся кровь болезнью, но теперь я больше не верила в это. Лука не был болен, и я пожалела, что никогда не говорила ему об этом. Только в свой последний год в качестве бегуна я понял, что на самом деле планирует Хоторн, продолжал Бэйл. Теперь он не сводил с нас глаз. Он переводил взгляд с меня на Гилберта и обратно, словно впервые хотел разделить с кем-то тяжесть своего ужасного открытия. Я непроизвольно затаила дыхание. Думаю, что он хочет использовать энергию вихря прародителя, чтобы повернуть вспять мутацию мира. Гилберт выглядел словно громом поражённый. Я чувствовала себя точно так же. Повернуть мутацию вспять? Но ведь ты сказал, что прошлое изменить невозможно, прошептала я. Этого и не нужно делать, произнёс Бэйл. Это не имеет ничего общего с прошлым. Это касается только самого вихря прародителя. Хотерн приказал провести секретные исследования. Он работал вместе с учёными в разных кураториумах, в первую очередь с теми, кто проводил эксперименты с мутантами. Один из них выяснил, что самый первый вихрь оставил в мире следы, и они действуют до сих пор. Ты думаешь, что вихрь прародитель никогда и ни исчезал полностью? спросил Гилберт. И тут же покачал головой. Я тоже читал об этой теории Бейлен, но её несколько лет назад отвергли как вымысел. Ни одно из измерений, проведённых на вихрях, не выявило никаких отклонений. Потому что исследователи кураторию просто идиоты, которые никогда не выходят из своих лабораторий, мрачно ответил Бейл. Энергия вихре-прородителей по-прежнему воздействует на мир. Она как Он наморщил лоб. А затем крепко сцепил в замок свои руки. Вихрь-прородитель был своего рода взорвавшейся звездой, верно? Когда он возник, то испускал излучение во все стороны, подобно солнцу. Так возникло великое смешение. Он разомкнул руки и широко раздвинул пальцы, изображая взрыв. Всё, на что воздействовали лучи, подверглось мутации. Но при этом никто не заметил, что лучи проникли не только через землю, но и сквозь время. Его энергия действовала тогда, действует сейчас и будет действовать всегда. Я, не двигаясь, смотрела на Бэйла и пыталась понять, что он говорит. Гилберт же напротив метался по помещению, словно хищная кошка. "И ты считаешь, что если воздействовать на первый вихрь в 2020 году, Если его чисто теоретически, а без вредить, то удалось бы одним ударом устранить из мира всю энергию вихря. Вот так. Гилберт громко сглотнул. Но как? Даже обычные вихри можно только подавить, но не уничтожить, а вихрь прародитель во много раз мощнее, чем они. Это он мне никогда не говорил, сказал Бэйл. Он всегда утверждал, что нужно подождать, пока я доделаю карту. Я заметила, что начала дрожать. А что в таком случае будет с мутантами? Тихо спросила я. Ведь всё сводилось именно к этому. Без энергии вихря больше не было бы никаких грундеров, швиммеров, цундеров и вирблеров. Вэйл пожал плечами. Кто знает? Может, они снова станут людьми? А может быть, все погибнут? Он произнёс это с невероятным спокойствием. Ну что? Бэйл взглянул на меня с вызовом. Ещё несколько дней назад ты подумала бы, что идея жить в мире без мутантов не так уж плоха? Да что ты знаешь? возмущённо набросилась я на него. Мне было так обидно, так обидно, что Бэйл считал, будто у меня нет сердца и я не знаю сострадания. Мою мать убили мутанты, ясно? Цундэры. Они хладнокровно гнали её на погибель, совершенно безобидную женщину, до которой им не было никакого дела. Они отняли её у меня просто из желания убивать. А я выжила только потому, что какой-то бегун выступил против них и спас меня. Так что да, Бэлен Трэверс, защитник угнетённых. Мир без мутантов звучал бы для меня просто божественно. Пока я говорила, Бейл отвёл от меня взгляд, в котором снова была она невероятная усталость. Как же я ненавидела его таким. Он выглядел так, словно чувствовал себя виноватым. Но почему? Часть меня хотела просто обнять его, крепко прижать к себе и сказать, что мы преодолеем всё, если только будем вместе, что неважно, какие демоны в нём таятся, они никогда не смогут стать сильнее нас. Значит, он просто хочет вычеркнуть мутантов из уравнения. Смятений пробормотал Гилберт, продолжая вращать карту по кругу. Совершенно точно, Бэл пренебрежительно фыркнул. Я уверен, он рассказал другим руководителям, что таким образом сможет мгновенно остановить все очаги войны на земле. Словно люди не продолжат радостно ненавидеть друг друга, даже если чужаки вдруг исчезнут. Гилберт сверкнул глазами. Но для начала ему бы поверили, медленно выговорил он, и, возможно, даже прославляли бы его. В ответ на это Бэйл лишь мрачно кивнул. Я потёрла лоб тыльной стороной ладони. В висках билась тупая боль. Всё это было для меня совершенно немыслимо и и слишком пугающе. А как работает эта карта? тихо спросила я. Бэйл взглянул на меня с вызовом. Ты действительно хочешь знать, Барби? Да, подумала я, а потом сразу же: нет. Но эта карта касалась и меня. Если всё это было правдой, и если кроме меня и Бэйла не было других бегунов во времени, то этой картой могли воспользоваться только мы. И Кураториум сделает всё, чтобы заставить нас это сделать. У меня закружилась голова. Я только сейчас поняла, почему так негодовал Гилберт. Я действительно не могла оставаться здесь, если не хотела допустить исполнение этого абсолютно безумного плана. Да, сказала я наконец, обращаясь к Бэйлу. То есть я не понимаю, как вообще можно перенестись так далеко назад. Ведь в санктуме ты сказал мне, что со временем всё обстоит так же, как с пространством, что невозможно произвольно искривить вихрь так далеко сквозь время. Прыжок на 79 лет. Как это возможно? Это и невозможно, сказал Бэйл. Никто не сможет пережить такой прыжок. Но но совершить такой прыжок возможно. С этими словами Бэйл встал и подошёл ко мне. Он стал рядом и указал на несколько линий на карте, которые тянулись вниз из разных мест на земле. Сначала на самые короткие, затем на те, которые опускались всё ниже и ниже. Каждый прыжок ведёт в прошлое всё дальше. Всего 10 прыжков, каждый длиной не более 9 лет. При этом они достаточно длинные, чтобы не приходилось совершать их слишком часто, но достаточно короткие, чтобы каждый из них можно было пережить. Я наклонилась вперёд, затем, повторяя за Бэйлом, провела пальцем по первой линии, ведущей вниз от Нового Лондона. Но зачем для этого нужна карта, спросила я. Почему нельзя просто так прыгнуть назад? Бэйл улыбнулся. Усталость исчезла из его взгляда, и теперь глаза его энергично блестели. Я не могла отрицать, как мне не хватало этого Бэйла, слегка безумного Немного одержимого Бэйл. Он любил прыжки через вихри, несмотря ни на что. Я заметила, что и моё сердце билось сильнее при одной только мысли, что с их помощью я смогу переместиться так далеко, как не прыгал никто до меня. Тебе будет легче направить вихрь к месту, которое ты знаешь, верно? спросил Бэйл. Я кивнула, хотя мой опыт был очень ограничен. Но направить вихрь из Токио в Санктум мне удалось только потому, что я представила себе город. Точно так же дело обстоит со временем. Вихрь позволяет управлять собой только если ты знаешь, куда его ведёшь. Тебе нужно что-то вроде якоря. Например, это могут быть воспоминания или какой-нибудь особый момент, который ты себе представляешь. Без такого якоря прыжок во времени может быстро стать опасным. Его слова звучали так, словно он говорил о своём опыте. И тут мне стало ясно, что у Бэйла не было никого, кто научил бы его таким вещам. Возможно, он знал это потому, что постоянно учился на собственных ошибках. Я вспомнила свой первый прыжок во времени. Но начала я: "Вид ты привёл нас к моей вихревой гонке. Где же был твой якорь?" И тут был ухмыльнулся. У меня его не было. Это была ты. До этого я сказал тебе, куда хочу попасть. Всё остальное исходило от тебя. Что? Нет, это это невозможно. Получается, что я управляла вихрем ещё до того, как смогла его создать? Вы уже совершали прыжки в прошлое? спросил Гилберт с явным недоверием в голосе. На какой-то момент я совершенно забыла, что он был здесь. Элейн она намного талантливее, чем осознаёт, сказал ему Бэйл. Намного талантливее, чем был я в самом начале. Она не узнала об этом раньше, потому что не могла отключить свою голову. Взгляд, которым на меня смотрел Бэйл, пробудил во мне тысячи мыслей и чувств, но я отмила их все. Но вместо этого взглянула на карту. Я знала некоторые места, от которых отходили линии: Перу, Сидней, Гималай. Некоторые располагались в пустоте или в глубочайшем океане. Рядом с ними были указаны разные годы: 2093, 2084, 2075. Я этого не понимала. Даже если для путешествия во времени необходимо воспоминание, то тогда можно перенестись лишь в своё собственное детство, не раньше. Белкивнул. Да, в этом-то и проблема. Вначале Хотэрна отправил меня просто так, без какого-либо якоря. Я пытался управлять вихрем через время наугад, по наитию, но ничего хорошего из этого не вышло. Он слабо улыбнулся. И я сразу поняла, что перед его мысленным взором встают картины произошедшего тогда. Однако во время одного из своих прыжков я наткнулся на странную вещь. Он указал на несколько зелёных точек, а затем на место в Новом Лондоне, от которого исходила первая линия. Смотрите. Лучи вихря прородителя тянутся по миру сквозь десятилетия, с 2020 года и по сей день. Но эти лучи редко возникают там, где их кто-то может обнаружить. Иначе это происходило бы там, где живут люди, то есть в центре мегаполисов. И вероятность обнаружения их там очень мала. Кроме того, в большинстве случаев они слишком слабы, чтобы их действительно можно было увидеть. Бэйл бросил короткий взгляд на меня, затем снова на карту. Но есть несколько окон во времени, в которых эти лучи становятся сильнее. В таком случае они похожи на туннели, туннели, которые вихрь прородит прорывает во времени. И вот они-то как раз настолько велики, что по ним можно направлять вихрь. Он взял мою руку и провёл моим указательным пальцем по каждой линии на карте. Все эти туннели обозначены на карте. вместе с тем моментом времени, в который они становятся достаточно большими, чтобы бегун во времени мог направить через них свой вихрь. Исследователи хоттно назвали их рифтами. Но большинство из тех, через которые пробовал пробраться я, оказались тупиковыми. Он указал на зелёные точки, от которых не отходило никаких линий. Прошло много времени прежде, чем я обнаружил рифты, которые в совокупности составляли что-то вроде гоночной трассы. По каждому рифту можно попасть как раз в то время, когда активизируется другой рифт. И так прыжок за прыжком можно приблизиться к вихрю прородителю. Гилберт, который, казалось, всё это время был полностью погружён в свои мысли, снова взглянул на меня с большой обеспокоенностью. Потом в панике он оглянулся на дверь. Если всё это так, И если вы оба можете передвигаться по этой карте, то это означает только одно. Вам нужно как можно скорее отсюда исчезнуть. Яскрестила руки на груди. И оставить тебя здесь? Если Хоторн начнёт меня искать, то он захочет использовать тебя. Надеюсь, тебе это ясно. И именно поэтому я должен попытаться в разумить Хоторна, сказал Гилберт. Я его правая рука, мне он доверяет. Я не могу рисковать этим. Только отсюда я могу держать его в поле зрения и помогать вам чем могу. Если я сейчас уйду, то Остаток его слов заглушил шум. Он был громким и резким. Секунду спустя он сменился диким треском, а потом отовсюду раздались возбуждённые крики. Мы все заметались, а я помчалась к выходу и убрала в сторону крючок, чтобы через отверстие тайком выгнануть наружу В некотором отдалении среди палаток и хижин в ночной темноте извивались языки пламени. Пожар. Елешь приглядевшись, я распознала, что горел один из беговых модулей. Я прищурилась, чтобы лучше видеть. Со всех сторон к месту пожара мчались бегуны, похоже, что они старались вытащить кого-то из модуля. Неужели авария? Судя по шлангам, модули использовались на протяжении нескольких часов. Может быть, один из них перегрелся? Но нет. Фигура в горящем модуле двигалась, и огонь двигался вместе с ней. Во мне зародились мрачные предположения. Эй, ты, фрик! услышала я чей-то возглас. Посмотрите, как он старается, как будто такой, как он, смог бы путешествовать во времени. И со всех сторон над площадью раззвучали крики: "Фрик, фрик, цундер-фрик!" Мне стало дурно. В модуле был Лука. Наравне с остальными бегунами он вошёл в модуль, чтобы проверить, удастся ли ему управлять вихрями. И сейчас масса людей вокруг него даже не пыталась его освободить, скорее они подначивали его продолжать тест. "Элейн, стой!" Гилберт возник позади меня, И втянул обратно в палатку. Его лицо было свинцово-бледным. Ты уже не сможешь ему помочь. Другие сразу тебя узнают. Среди криков над площадью послышался смех, и на мониторах на столе Гилберта я видела, как толпа подступила к модулю Луки, ещё сильнее мешая ему выбраться оттуда. Но мне нужно ему помочь. Всё, что сейчас нужно тебе, так это спасаться самой. Ты разве не слышишь, что там происходит? Его жизни ничего не угрожает. Мне всё равно, закричала я Гилберту. Он мой лучший друг, и он страдает. Гилберт встал передо мной, грозно глядя мне прямо в глаза. Думаешь, я не знаю? Думаешь, я не пытался удержать его от этого? Он был уверен, что должен стать бегуном во времени, чтобы не потерять тебя. И поэтому он вот уже несколько часов выставляет себя на посмешище. Мои глаза заволакли слёзы, но я смахнула их. Пусть Гилберт делает что угодно, но я не позволю, чтобы эта травля продолжалась. Гилберт схватил меня за руки. Элейн, пожалуйста, послушай внимательно. Вы до сих пор единственные, кто сможет пройти по этим рифтам. Мне не составило труда найти вас в городе. Охотор не обнаружил вас до сих пор по одной единственной причине. Он по уши занят подготовкой нападения на Красную бурю. Пока всё выглядит так, что никто из Бегуновых не выдержит испытания. Только вы сможете пройти по этой карте. И поэтому вы должны оставаться незаме- Фрик! Раздался протяжный крик, за которым послышались возбуждённые вопли и улюлюканье. Гилберт попытался крепче сжать мои руки, но я резко вырвала их. Краем глаза я заметила метнувшегося ко мне быка, но успела выбежать прочь из палатки, прежде чем кто-то из них успел меня удержать. Снаружи царила немыслимая суматоха. Меня сразу начали толкать справа и слева, и я развернулась, пытаясь сориентироваться. Обнаружив клубы дыма в небе, я последовала за толпой, которая сплошной массой двигалась к модулю С трудом пробираясь сквозь толпу бегунов, я ненавидела каждого из них за то, что они просто глазели и ничего не предпринимали. Никто из них даже не подумал помочь Луке. Несколько минут я продиралась сквозь толпу, и наконец, оказавшись в первом ряду, я почувствовала, что моё сердце сейчас разорвётся. Передо мной в большом ярко пылающем модуле висело незнакомое существо. которая когда-то была моим лучшим другом